Глава пятьдесят шестая Софи в одиночестве сидела в гостиной. Отблески пламени свечей позолотили ее лицо. Я отвел глаза, жалея, что столько выпил. «Хотите чая?» — спросила она. «Может быть, мне налить и чашку для мистера карсула «Не думаю, что он к нам присоединится». Мой голос прозвучал громче, чем я ожидал, и следующие слова я произнес с особой тщательностью. «Миссис Ли и мисс Карсвелл ушли к себе. Они в библиотеке. Миссис Ли припомнила, что видела альбом с видами Клеарленд корта Но они остаются там дольше, чем я думала». Я ответил, что не стоит удивляться желанию мисс Карсвелл подольше насладиться сценами будущего счастья, после чего взял чашку, сел на диван и выпил чай залпом. Комната была огромной и промозглой. Ее построили для красоты, а не для уюта. Оживление, вызванное вином, быстро улетучилось, оставив меня в унынии, хотя до трезвости было еще далеко. Молчание Софии нервировало меня. Но, увы, нет ни норм, ни правил поведения в положении, подобном нашему. Господи, как бы мне хотелось сейчас упасть перед нею на колени и положить раскалывающуюся голову на мягкий подол ее платья!» Чашка и сливочник громко звякнули, когда я ставил их на стол. Софи. Она уставилась на меня, на ее лице читалось недовольство, даже возмущение столь фамильярным обращением, словно то, что случилось вчера, не имело ровным счетом никакого значения или было лишь плодом моего воспаленного воображения. «Мне нужно знать», — сказал я. «То, что случилось, перевернуло всю мою жизнь». «Вы не в себе, сэр», — Я хотел бы жениться на вас». Она покачала головой и сказала так тихо, что мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова. «Это невозможно, мистер Шилд. Мне нужно думать о Чарли. Прошлого не вернуть. Я очень сожалею, но, боюсь, мне придется просить вас никогда более не возвращаться к этой теме». В холле послышался звонкий голосок мисс Карсвол, обращавшийся к миссис Ли. «Западное крыло слишком убогое для такого роскошного особняка, как Клеарленд. Нужно будет перестроить его. Я поговорю с сэром Джорджем после свадьбы». Дамы пили чай и обсуждали красоты клеарленд корта А я понимал, что только что поплатился за свою наглость и ложь. «Сначала о наглости». Для леди вроде Софии Франт одно дело забыться на пару часиков зимним вечером, но совсем другое — выйти замуж за сына аптекаря, который перебивается кое-как, работая в частной школе. Но этим мои горькие размышления не ограничились. Вполне заслуженный отказ Софии всколыхнул во мне уснувшую была ревность к капитану Руиспиджу, которая вспыхнула с удвоенной силой. Теперь ложь. Я не был с нею честен во многих вещах... Например, не поделился подозрением, что, возможно, мистер Генри Франт все еще пребывает в мире живых, что он не только растратчик, но и убийца. И, насколько нам известно, живет себе припевающий в паре миль отсюда. Я так сильно желал эту женщину, что подталкивал невинную Софи к двоемужею. А это преступление и в глазах Господа, и в глазах общества. Да, со мной обошлись справедливо, даже я это понимал». На следующий день, в воскресенье, мы отправились на службу во Флаксерн-Парву. Мистер Ног и мистер Карсуэлл не слишком хорошо себя чувствовали и остались греться перед камином в библиотеке в компании друг друга. Братья Руиспидж присутствовали на службе, но дам с ними не было. Мы сидели отдельно, зато после литургии у меня было предостаточно возможностей наблюдать, как любезничают мисс Карсуэлл с сэром Джорджем и Софи с капитаном». В карете по дороге домой мисс Карсуэлл сказала. «Бедная миссис Джонсон». «Ей не здоровится, я правильно поняла?» — уточнила миссис Франт. «Сэр Джордж говорит, у нее ангина. Горло так отекло, что несчастная миссис Джонсон практически не может говорить. Она надеялась выздороветь и навестить нас. Но теперь вынуждена сидеть дома, пока ей не станет лучше. И очень извиняется, как сказал сэр Джордж. Слугам приказано никого не принимать». Наш экипаж с грохотом несся по дороге, лошади поскальзывались, и карета опасно раскачивалась, подпрыгивая на замерзших колеях. Мисс Карсуэлл заметила. «Слава богу, папа с нами не поехал. Представляете, что бы с ним было?» Никто не ответил, и мы молчали до конца поездки. Весь день Софи избегала меня. Когда обстоятельства сталкивали нас вместе, она отводила глаза. Я ругал мальчиков и ворчал на слуг. Легко говорить, что к несчастьям нужно относиться философски. Мой опыт показывает, как только несчастье стучатся в дверь, философия уходит через черный ход.